Глава сорок девятая. «Есть вино?» — спросила Ирен. «У меня?» «Ну да, Элен. Мне сейчас очень нужно винище, а у меня только йогурт и гриб». «Какой гриб?» «Ну, гриб в банке. Чайный гриб». Элен посмотрела на нее с подозрением. «Одинокая, уязвимая грибофилка с богатым внутренним миром». «Да». И еще и старая. Ладно, заходи. Вина нет, но был Ром. Через час Ирен сидела на соседкином диване и удивлялась, почему они не общались раньше. Вчера Дашка, сегодня Элен. Обе оказались намного лучше, чем она думала о них вначале. Внезапно Ирен пришла СМС-ка. Из банка. Промо-акция. Только они и пишут. «Не от мужика, да?» «С чего ты взяла, что нет?» «На моське у тебя написано». Рен сделала вид, что не слышит, и глотнула еще Рома. «Если мужик, я бы на твоем месте поехала бы к нему прямо сейчас. После такого факапа с лучшей подругой хорошо оттянуться тебе не помешает». «Да что ж вы все помешаны на сексе? Больше радостей в жизни нет?» «А, я не первая, да? Если все тебе советуют потрахаться от души, стоит прислушаться. У тебя прямо на лице написано «Снова девственница».» «Снова девственница? Что за бред?» «Серьезно. Знаешь, как сережки, если долго не носить, ушки зарастают». «Это не только пошло, но еще и вульгарно. И вообще глупо». «Ладно, дело твое». Они выпили еще Рома. «А как ты живешь, зная, что твой отец преступник?» «Нормально живу. Завтра как раз еду домой в Марсель проведать их всех. А вообще, зная свою уязвимость, легче выстроить курс». Лен отхлебнула из стакана и продолжила. «Ну вот, представь, ты точно знаешь, что 50% твоих генов с гнильцой». И теоретически это может передаваться по наследству. Что ты будешь делать? Я буду всю жизнь держаться подальше от того, что может меня сделать такой же. Буду мегаправильной, чтобы прожить другую жизнь. Ну и дура. Почему дура? Потому что человек — сложное существо. Он состоит из целей, поступков и желаний. Из поступков, которыми гордится, и из тех, которых стыдится. И из темных пятен, которые пожирают его изнутри. И самое правильное — это не прятаться от себя, а открыть в себе червоточину, если она есть, принять ее и постараться направить на что-то социально одобряемое. На что, например? На кафе в центре города. О, да! Да ты прямо презираешь это все. Ты ужасная снопка, и считаешь себя умнее всех. Но знаешь, на самом деле, дура из нас двоих, ты... Нет, ты напилась, вот и несешь, черт знает что. К тому же, ты меня совсем не знаешь. Дай угадаю. Институт благородных мадам, бакалавриат умнейших матрон и магистратура с докторантурой по специальности «Хрень собачья». Твоя подруга подставила тебя перед бандосами... Трахала весь город и занималась криминалом, а ты за десять лет дружбы с ней даже не подозревала ни о чем. Еще и денег ей дала. Каждый может столкнуться с предательством. Это не значит, что я дура. Слушай, да, конечно, дура. Ты посмотри, как ты разговариваешь. Как будто сейчас встанешь на стульчик и начнешь читать стишок. Ты на всех смотришь свысока, как долбаная отличница. Ты можешь нормально разговаривать ты мне расскажи ты там наверху с парнями также разговаривала нет там наверху я притворилась тобой подумала Ирен. я нормально разговариваю просто культурным людям нет нужды использовать вульгарности чтобы выражать свои мысли слушай я не верю что ты родилась такой в этом есть какой то налет неестественности ты как будто кого то изображаешь Думаю, любое потрясение сдует этот тонкий слой типа благородной девицы, и ты покажешь свое настоящее лицо. Посмотри на себя! Ты же фальшивка! Заткнись! рассердилась Ирен. Фальшивка и есть! Подделка, глупая фарфоровая кукла. Кого ты скрываешь? Кто там у тебя внутри? Шлюха! Убийца! Алкоголичка! Замолчи! Еще громче крикнула Ирен. «А, значит, алкоголичка? Нет. А может, отец или мать? Они алкоголики?» «Ну уже кто? Мать?» «Ты не хочешь быть, как она, поэтому ведешь себя, как поджимающая губы, правильная старуха?» «Замолчи! Заткнись! Ты еще хуже, чем они, да?» «Они хотя бы пытались иногда бороться, чтобы быть нормальными, а ты сразу сдалась, сделавшись правильной и мертвой одновременно. Ты старая, Ирен!» «Ты уже умерла!» «Заткнись!» Слезы полились мощнейшим потоком, плечи начали сотрясаться от рыданий, и Рен горько и громко завыла. Не заплакала, не зарыдала, а завыла. По-бабски, некрасиво, но очень искренне освобождая то, что так долго копилось. «Молодец!» «Хорошая девочка!» — нежно сказала Елен, и тепло ее обняла. «Поплачь. Пусть все выходит!» Первый раз за долгие годы Ирен позволила себе по-настоящему расплакаться, не борясь с подступающими слезами, не проглатывая комок в горле и не думая, как она выглядит. Первый раз за долгое время Она почувствовала сильнейшую жалость к себе, девочке, которая пыжится всю жизнь, чтобы доказать себе и окружающим, что она чего-то добилась. Ей стало жалко себя, потому что она устала быть сильной. Она стала не только сильной, но и черствой, и действительно словно мертвой, и еще очень одинокой. Она шла к каким-то правильным и престижным целям, которые все время удалялись, как горизонт, но по пути умудрилась потерять себя. Пропала живость, пропало удовольствие от жизни. Она стала зажатым комком нервов с обязательной дежурной улыбкой, и ее тошнило от самой себя. Выплакав все слезы, Ирен наконец крепко уснула, и Элен заботливо накрыла ее пледом.